«Глава третья. Кто же нам поможет?» «Приехали, бабуля!» Лена проснулась от этих слов и улыбнулась. Алексей улыбался в ответ. «И хотелось бы ехать и ехать рядом с ним, неважно куда». «А мы где, дедуля?» Поинтересовалась она, вздохнув о своем. «У моего офиса?» «Я тебя не будил, заскочил туда, дела свои порешал». «Теперь в твоем распоряжении, поедем, куда скажешь». «Правда? Ты правда со мной поедешь?» «Ну, мы же договорились. Еще там у меня. Ты чего? Все забыла, пока спала?» Ничего она не забыла. Просто не верила, отвыкла от того, что кто-то чужой может предложить свою помощь, что кому-то может хотеться быть с ней рядом. Отвыкла и привыкать ни к чему. «Вызвался человек помочь и только». Ради спасения культурных ценностей нечего предаваться пустым иллюзиям. Лена встряхнула головой и решила, едем к Мане сначала, там все обсудим. Едем. Дорогу Алексей знал прекрасно. о -го! Многозначительно протянула Мане, увидев сестру с Лешим. Это как это? Все хотела вас познакомить, а вы сами? И где же это вас угораздило? В лесу твоем дремучем? Лёш, представь. Я ей вечером вчера звоню, а она говорит, что в густом лесу гуляет. Всё так и было, Маша в лесу и гуляла. Я её там утром подобрал, подтвердил Леший. Подобрал? Ну да. Она из лесу как выскочит, ну, лошадка моя остановилась как вкопанная, и я вместе с ней. Лен, ты что, ты ночью в лесу была одна? Маня встревожилась по-настоящему, понимая, что с сестрой происходит нечто экстраординарное. «Так получилось, Манечка», — вздохнула Лена. «Пришлось». Устала очень и поняла, что не дойду до станции в потьмах, и вот осталась в лесу. «Невероятно! Ты такая бояка и осталась одна в лесу! Возможно ли это?» Если бы мне кто-то вчера днем сказал, что это со мной произойдет, я бы первое не поверила. Но оказалось, человек очень многое может, даже если пока не знает об этом. Вот смогла. И ты случайно ехал мимо. Все еще недоверчиво обратилась Маня к лешему. Представь себе. Я как узнал, кого в лесу нашел, сам себе не поверил. Вот точно, как ты сейчас. Однако прими как факт. Сестра твоя ночевала одна в лесу, и ты еще ее не видела, жаль. В каком виде она на дорогу-то выскочила, это надо было запечатлеть. А, в общем, давай с нашей случайной встречи переключайся на важное, мы к тебе не просто так. Там, похоже, срочная помощь нужна. Лена теперь смотрела на Лешева со стороны». Он впервые за время их знакомства обращался не к ней, и она могла просто понаблюдать за тем, как он говорит, как общается, волевой, решительный, дружелюбный. Нет, нет, она не имеет права думать о том, что потом, в одиночестве, вспомнившись, заставит зайти с сердца тоской утраты. Тем более есть дела гораздо важнее, чем ее ощущения. «Все, Мань, хватит удивлений. Спала в лесу, довез меня Алексей до Москвы, спасибо ему». «И это удивительная встреча, правда». «Но есть дела еще удивительнее, слушай внимательно. Надо что-то делать, и срочно!» Сухо обратилась она к сестре. Маня внимательно слушала. И о музее, и об Афанасии с Домиником, и о том, что ей Лене приснилось как встревожилась она, почуяв опасность, и про то, каким образом сбылся ее злосчастный сон. Это прямой шантаж, вымогательство, понимаешь? Они требуют от Афанасии Федоровны, чтобы та передала им в дар свою собственность, и тогда они снимут обвинения с Доминика, и они смогут улететь за границу, а музея больше не станет. Все, конец. И что она собирается делать? Отдаст? Злым отчаянным голосом спросила Маня. «Как хорошо знала Лена эту сестренную интонацию!» Так реагировала она на творящуюся несправедливость, если чувствовала свое бессилие. «Нет, Мань, она хочет бороться до конца. И представь, верит в победу, несмотря ни на что». «Сильная, да?» — встрепенулась Маш. «Очень сильная. Но боюсь я за них. Она сильная». А Думиник ее — такой, знаешь, поздний ребенок, книжный червь. Они, если изменят ему меру пресечения, поместят в СИЗО, сломают его в два счета, изуродуют. Мне кажется, она до конца не отдает себе в этом отчет. «Ладно, давай действовать, будем людей поднимать». Я сейчас кое-кому позвоню, договорюсь о встречах. Это все по телефону не обговоришь. Мне кажется, к ним туда надо кого-то жить послать, из наших, ну, на всякий случай. Им же могут теперь что угодно подстроить. Да хоть прибьют эту жертву изнасилованную и подбросят к музею. Для полноты злодеяния. И будет уже пожизненная Доминику». «Нужны независимые свидетели для страховки. И необходимо камеры видеонаблюдения установить. Давай-ка нашему коллекционеру Китча отзвоним. Может, он пожертвует на благое дело, как меценат Третьяков. А то ему слава Третьякова покоя не даёт. Попробуем. Иногда чудеса случаются. Дают». «Мы тоже со Свином внесем свою лепту. И срочно. Теперь ЮНЕСКО. Я первым делом этим вопросом займусь. Ты мне официальное заключение предоставь, только скорее». Быстро говорила Маня, что-то помечая в своем блокнотике. «Я еще там, в музее, докладную записку составила. Мне бы ее распечатать, оформить», — откликнулась Лена. «Я тоже. Поддержал Алексей общий настрой. Я тоже на видеокамеры дам». И знаю, кого туда на подкрепление послать. Гошку моего, он сильный и деловой. Звал его сегодня ко мне подъехать, на воздухе отдохнуть. А там ведь тоже воздуха и скучать не придется. А я Риту попрошу. У Риты сейчас время есть, — поддержала Лена. Ну и Свен пусть с Риткой отправляется. Ему такой материал жизнь подбрасывает, — присовокупила Маня. «Хорошо, что дети есть, да?» «Наследники идей, можно сказать». «Там еще сигнализации нет никакой», — жалостливо объявила вошедшая во вкус Лена. «Я, как услышала, все понять не могла. Каким образом все это продержалось без краж столько лет?» «Что теперь думать, как и почему продержалось?» «Вполне может статься, что везение кончится...» Народы тоже умирают, даже великие, создавшие потрясающие цивилизации. И вот время приходит, народ мельчает, сходит на нет, — с тоской проговорила Маня. Да, народы исчезают, но следы цивилизации остаются. Даже через тысячелетия. Майя, ацтеки, древние египтяне. Но мы же знаем, что они были. Благодаря именно культурному наследию. «Они свою душу оставили человечеству», — возразила Лена. «А если мы сами сейчас позволим самое главное, что от человека остается уничтожить, значит, нас уже и нет. Хоть мы вроде и живы, но как народ мы, получится, не существуем». «Ну и все. И будем защищать, спасать», — спокойно вступил в разговор Алексей. Да и народу нашему еще жить и жить. Ты ж сама, Лен, стихи мне говорила. Да не смутится сей игрой строитель внутреннего града. Мало ли что кто задумал, а мы защитим. Главное — спокойствие, без паники. Гады должны чуять, что мы сильнее и пойдем до конца. Эх, всю жизнь мечтал быть бойцом невидимого фронта. «Ох, я и злая!» — подытожила Маня. «Хотя и сил на злость даже не остается. Куда ни глянь, сплошной бред творится, необъяснимый бред!» Как в сказке про голого короля. С только разницей, что там мальчик крикнул «А король-то голый!» И все поняли, устыдились. Тут уже народ хором вопит про голого короля, про мошенников, преступников, воров. Ноль эмоций. Раньше, помню, сила, слова была такая, что боялись газетных публикаций панически. Не столько даже наказания, сколько стыда, боялись позора. Сейчас все другое. Что ни напиши, все равно, ноль эмоций. Хоть носы в глаза божья роса. И уже не знаешь, с какой стороны подступиться, чем одолеть». Какие-то погремушки трескучие выдумывают, чтобы народ от главного отвлечь. То реформу, какую сочинят, от которой все в ужас приходят, то переименование, и вроде деятельность кипит, умы бурлят. Захваченные разговором они не заметили, как в комнату вошел свин-младший. Он слышал только последние слова матери, но видно было, что тем разговора волнует его. Он поцеловал мать и тетю, пожал руку Алексею и, не усаживаясь с ними, подошел к компьютеру я вам тут как раз одним переименованием занимаюсь отслеживаю изменения милиция полиция вот что меня волнует про милицию мы все знаем даже те кто ничего знать не хотел так или иначе столкнулись а вот предлагается магическое действо изменим вывеску и начнется новая жизнь если над вратами ада написать рай суть изменится или сдать указ, К придорожным проституткам обращаться госпожа-девственница, они перестанут с собой торговать. Это манипуляция сознанием общества. Простая и примитивная. Это попытка отвлечь от сути. И я стал просто собирать факты. Смотрю, что поменялось, и не вижу. Те же пытки. Вон полицейские из мести заперли человека в подсобке и подожгли. Он не смог выбраться, на окнах решетки, сгорел заживо. А пока еще был жив, по интернету выходил на связь, с девушкой своей прощался. А полицейские стояли снаружи, следили, чтобы он не выбрался. Это же предел гниения, полиция. Почему это слово выбрали? Вот что еще меня волновало. Допустим, решили вернуться к истокам, но странное возвращение. Почему-то оставили советский гимн. Это как бы народная память. Хорошо. А то, что в народной памяти полицай, синоним предателя, это уже никого не волнует. Судорожные, непоследовательные решения, рассчитанные на быдло. Так они нас тут называют. И постоянно эти словечки появляются, чтобы народ знал свое место. Я эти словечки тоже коплю. Смотрите. «Быдло, планктон, зверьки, хомяки. Еще вот мне прислали. В Нурникеле работников называют гномами. А деятель один известный сказал, что народ России — генетический мусор. Этими словами людей ставят на колени, приучают к рабству. Я тут у такого Щедрина прочитал». Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. 19 век, а как свежо звучит. А про полицию вот что отыскал тоже 19 века исследования, послушайте. Общественное сознание в отношении полиции выражалось двояко. В высших и даже средних общественных слоях на полицию нас смотрели свысока, с презрением, в низших со страхом. Высшие слои общества по своему родовому или имущественному, привилегированному положению вовсе не считали своим долгом исполнять требования полиции. И даже сами еще предъявляли к ней свои притязания для ограждения своих юных птенцов от последствий их собственного бесчинства. Военные же и лица, состоящие на службе, даже мелкие чиновники, опираясь на защиту своего начальства, смотрели на полицию еще без церемонии а средние промышленные торгующие классы отделывались от всяких требований полиции или приобретали, где нужно, ее содействие посредством взяток, получивших, например, на фабриках, заводах, в лавках и по пятийной части характер постоянного жалования полицейским чинам. Оставалась затем почти бесправная масса ниши городских обитателей, а в уездах – поселяне. Но для них полиция была уже не охраной, а самым строгим и придирчивым начальством, от притязаний коего необходимо было откупаться. Само собой разумеется, что такому значению прежней полиции соответствовал ее состав. В ряды ее вступил всякий, кто, не имея средств, искал в полицейской службе возможности не только кормления, но и наживы. Понятно, что такие агенты полиции, немые перед высшими и притязательные перед низшими, не только необразованные, но и совсем грубые, никому не внушали уважения, и всякое соприкосновение порядочного человека с полицейским чиновником считалось почти осквернением. В. Фукс. Суд и полиция. Москва, 1889 год, страницы 218-219. Вот точный портрет и сегодняшней милиции и полиции. Они так устроены веками. Кое-что поменялось, конечно. Так пытать, как сейчас пытают, и в голову тем полицейским не приходило. И людей сжигать живьем тоже. Сейчас уже совсем край. Что-то надо менять, да. Но это получится, если люди по всей стране перестанут бояться если перестанут лениться, а про лень страх можно тысячи томов написать. «Ты еще не знаешь, что с Леной приключилось. Подожди», — вздохнула Мария. «Вот ты со своим бесстрашием где понадобишься. Идемте-ка все на кухню, кормить буду. Я-то знаю, зачем сын мой приходит к старухе-матери. Поесть домашнего». «Точно!» — встрепенулся Леша «И мы голодные. Мы ж с утра только и перекусили». Лена отметила это его «мы». Он говорил, как и решенном. «Мы голодные, мы с утра». А за нее решать не надо. И ложных иллюзий ей не надо. Ей сейчас силы нужны для дела. Дал Алексей себе какой-то зарок, встретил ее, и все у него, видите ли, сложилось». Но надо еще ее спросить, у нее-то что-то сложилось или нет». «Я бы Мань тоже что-то перекусила», — независимо проговорила она, явно давая понять, что к этому «мы» Алексея никакого отношения не имеет. Маня незаметно для других скорчила Лене рожу, словно копируя выражение лица сестры «строгое, неприступное, церемонное». «Пошли, пошли кормиться», — это было сказано для остальных. На кухне Маня первым делом включила музыку. о о, -о! Но сколько же можно? Сотый раз за сегодня случайная любовь». «Маня, хватит!» — слезно взмолилась Лена. «Да что с тобой такое?» — удивилась сестрица и не думая даже потише сделать. «Это я ее замучил» в машине, пока ехали, деликатно вступился леший. «Так бы и сказала, откуда мне знать», вздохнула Маня, выключив музыку. «Ночь в лесу тебя явно растревожила, нервная стала. Или голодная? Голодного человека надо прежде всего накормить, остальное потом». Так сестра и поступила. Теперь на кухне царила тишина. Только экран телевизора светился, кадры мелькали. Такой живой фон, имитация окна в мир. Вроде где-то жизнь идёт, в которой всё понарушку, а потому даже самое страшное не в счёт. За столом, как заведено, о плохом говорить не полагалось, да и не хотелось ни о чём говорить. Собрались голодные люди, ели и радовались. м м промычала вдруг Лена, с полным ртом вытаращив глаза. Она тыкала вилкой в направлении телеэкрана, судорожно глотая. Маня, хорошо понимавшую сестру без всяких слов, немедленно усилила звук. «Смотрите, Доминик!» — выкрикнула, наконец, Лена. Впрочем, кричать «смотрите» было совсем не обязательно. Все и так вперелись в живую картинку. Да, в новостях одного из центральных каналов показывали хронику происшествий. В провинциальном городе по горячим следам раскрыто отвратительное жестокое преступление. Иностранный поданный, временный сотрудник небольшого местного музея, тихий и неприметный, оказался жестоким насильником. Он напал на юную девушку и изнасиловал ее, уверенный, что несчастная не осмелится обратиться в полицию за помощью. Однако свидетелем преступления стала подруга потерпевшей, она и убедила жертву подать заявление. Преступник был немедленно задержан, доставлен в отделение, но вины своей не признал, несмотря на неопровержимые доказательства. Уголовное дело возбуждено. Ведется следствие, не за горами суд, и пусть не думают насильники всякого рода, что иностранное подданство спасет их от сурового, но справедливого наказания. Все время, что диктор Грозным потусторонним голосом зачитывал леденящий душу текст, мелькали кадры, изображавшие Доминика. Снят он был настолько искусно, в таком ракурсе, что сомнений не возникало. Зрителям довелось заглянуть в глаза вселенскому злу, к счастью, обезвреженному доблестными защитниками правопорядка. «Вот. Бессовестное нарушение конституционных прав», — заявил Свен-младший. Человека снимают без его согласия и показывают перед миллионной аудиторией в качестве преступника, хотя вина его еще не доказана судом. В правовом обществе за такой репортаж пришлось бы платить огромную компенсацию. Тут в порядке вещей. «Я знаю, зачем они». «Это чтобы он не убежал, чтобы все его узнавали», — убежденно проговорила Лена. «Ну да». Мрачно кивнул леший, намекают, показывают силу и возможности, чтобы не сомневались, подписывали передачу собственности скорее и валили по добру, по здорову. «И это он-то насильник?» — недоумевала Маня. «Ты его еще вживую не видела. Увидите, поймете. Это все чушь, абсурд, вранье самое бесстыжее. Но основная масса верит ящику». «Надо скорее Фанасию предупредить. Они и телевизор не смотрят. А про это им знать надо обязательно». «Сначала доешь», — приказала Маня. «Все сначала доешьте. Пять минут погоды не делают. Кому кофе, кому чаи, успокойтесь. Суета ничего не даст». Репортаж о преступлении действительно доказывал, что за музей взялись всерьез, что жаждущие прибрать его к рукам хорошо связаны с центром. Это ничего хорошего не сулило Думинику. И торопиться следовало, и, возможно, следовало плюнуть на все и бежать. То, что в тюрьме Думиник и месяца не протянет, было очевидно. Наспех перекусив, принялись действовать. Алексей звонил адвокату, Лену, Афанасию, Маше, коллекционеру Китчо. Свен договаривался с Ритой о поездке в музейную глушь. Афанасия Федоровна поразила Лену своим спокойствием. Она еще успокаивала свою недавнюю гостью, призывала собраться. Все у них, мол, тихо, все будет хорошо, главное – дожить до суда в целости и сохранности. «А если суд признает Доминика виновным? Вы же знаете, как это сейчас делается». «Не примут во внимание никакие доказательства. Тупо вынесут заранее написанный приговор, и все тут», — убеждала Лена. «Мы постараемся, чтобы так не случилось. Спасибо вам. Нашелся хороший адвокат. А если еще и видеонаблюдение установите, вот это будет уже настоящее счастье». Лене показалось, что о сохранности музея Афанасия печется гораздо больше, чем о судьбе сына. Или это благородное умение держаться и не показывать посторонним свою тревогу? Конечно, второе. Она же видела, как нежны друг с другом мать и сын, какие они единомышленники. Научиться бы этой силе духа, стать бы такой же крепкой, как Афанасия Федоровна. Итоги переговоров подводили все за тем же кухонным столом. Адвокат собирался ночным поездом отправиться к подзащитному. С ним договорились ехать Свен и Рита, сын Алексея, Гоша. Мог подключиться к группе защитников через пару дней. Он должен был закончить кое-какие дела. Коллекционер Китча наотрез отказался от какой бы то ни было помощи музею. Он, как и большинство отечественных телезрителей, посмотрел репортаж о преступнике пойманном по горячим следам посмотрел и, будучи человеком, умудренным, богатым опытом ведения бизнеса на родных просторах, сразу все смекнул. Достаточно было взглянуть на так называемого насильника и вслушаться в тон репортажа. Человека явно дожимали. Цель в репортаже, естественно, не обозначалась, но то, что задумка осуществлялась серьезная, просматривалось вполне. Поэтому, когда позвонила Мария, он лишь порадовался тому, Насколько силен его деловой нюх? Разгадал с полувзгляда. взгляда. Рисковать же собственным делом из-за совершенно чужих и чуждых ему интересов коллекционер не собирался. Даже анонимно категорически отказался пожертвовать на охрану музея. «Все равно все переберут к рукам Маша. Разве вам это до сих пор не ясно? Это же видно невооруженным глазом. Все слишком запущено, и любые вложения на этой стадии бессмысленны». «Камеры видеонаблюдения ставить будут новые владельцы, так что тут я не помощник, увольте», объяснял владелец несметных богатств, для которого просимая сумма значила намного меньше, чем 1 рубль в бюджете одинокого пенсионера. На прощание мудрый олигарх дал бесплатный совет. Доминик должен активно сотрудничать со следствием. Имеет смысл частично признать свою вину. Имеет смысл вступить в переговоры и отступиться от некой части имущества. Возможно, кое-что в этом случае удастся сохранить, а может и нет. Смотря, насколько серьезно взялись, и главный совет — не сердить своих преследователей, не стоит тянуть время. Решать все в таких случаях полагается быстро, четко, с пониманием». «Поняла», — отреагировала Маня, желая поскорее окончить разговор — с бывшим человеком. Так она называла тех, кто оказался способным нагадить и предать. Надо сказать, благодаря своему пониманию людей, подобные бывшие попадали в круг ее знакомых часто и при первом же проявлении своих качеств вычеркивались раз и навсегда. «И умница!» — одобрил олигарх, довольный собственной прозорливостью. «Слушай мои советы, высоко поднимешься». «А вот это уже зря не удержалась маня. Этого можно было не добавлять. Впрочем, вот вам ответные рекомендации. Не разбрасывайтесь ценными своими советами, почем зря. Засуньте себе их в жопу, целее будут». С коллекционером таким образом было покончено раз и навсегда. В списках он теперь больше не значился. И замечательно «дышать легче будет». Теперь после разговора, оставившего смрадный осадок, Маня собиралась действовать, действовать и действовать. Она не раз, выступая в печати, призывала спрашивать самих себя. Нельзя расслабляться и ждать чьей-то помощи. Нас со всеми нашими достижениями в духовном плане никто не спасет, кроме нас самих. Как будто тапком по морде получила, пожаловалась Мария, пересказывая содержание беседы с так называемым Третьяковым. «Он тебя тапком, а ты его дубиной по мозгам», — засмеялся Алексей. Но реакция его важна. «В основном страх, полное принятие незаконов, а воровских понятий. Только в этом случае можно рассчитывать на возможность относительно спокойного ведения бизнеса», — заговорил Свен. «Получается, мы имеем особое устройство, особую идеологию, клептократию, власть воров». А воровская власть — это уже жизнь по инстинктам «хочу, дай мое». Это уже не человеческое общество, это звериная стая, это конец цивилизации. Ну мы же не в стае, мы люди. Значит, что-то можем. Ведь так?» Неожиданно для себя самой проговорила Лена. Страх ее снова отступил, как тогда, в лесу. Тем более сейчас она была не одна среди своих».